Глава девятая. Передышка. Елизавета Рышлей действительно поверила Китти Удонован. И, покинув ее, она, как и обещала, направилась к миссис Шервуд. «Могу я поговорить с вами, миссис Шервуд?» «Конечно, Елизавета». «Я была сейчас у бедной Китти Удонован». «Ты была у нее, Елизавета», с чувством облегчения повторила миссис Шервуд. Я так рада, что ты была у нее. Ну что же, Елизавета, удалось тебе как-нибудь повлиять на Китти, заставить ее сознаться? Она, конечно, рассказала тебе всю эту печальную историю. Она рассказала мне все с самого начала до конца, миссис Шервуд. Она была в полном отчаянии. Мне удалось разговорить ее, и она призналась мне в своем горе. — Скажу вам, миссис Шервот, что я посоветовала Китти. — Да благословит тебя Бог, милая Елизавета. Ты, конечно, посоветовала бедняжке сказать мне правду, что она написала письмо и боялась сознаться в этом. — Нет, я посоветовала ей твердо стоять на своем. Она говорит, что не писала письма, миссис Шервот, Я верю ей. — Елизавета! И после этой телеграммы, ведь мальчик получил письмо. Он так и ответил в телеграмме. Вот она, взгляни сама, милая. Елизавета взглянула и положила лист бумаги на стол. Надо сохранить телеграмму, сказала Елизавета. Нет сомнения, что Джек О'Донован получил какое-то другое письмо, но не от своей кузины Китти. В этом я уверена так же, как... В том, что стою здесь. Тогда в каком ужасном поступке ты обвиняешь Мэри Куп, милая Елизавета? Я никого не обвиняю. Я не вижу пока ни проблеска в этой темной истории, но хочу основательно разобраться в ней. Хочу во что бы то ни стало добиться правды. Что бы ни выяснилось, я убеждена, что Китти Удонован не виновата. Ты забываешь, Елизавета, что если Китти будет продолжать отрицать свою вину, то мне придется обо всем рассказать девочкам, и они станут ее судьями, в том числе и ты. Знаешь, что бывает, когда королеву Мая приходится развенчивать вследствие ее проступка? Это делается публично. Не могу выразить, какое ужасное испытание предстоит этой несчастной девочке. Это верно, согласилась Елизавета. Но хуже всего в данном случае должно быть той девочке, которая написала Джеку письмо. Твои симпатии, Кити, заставляют тебя несправедливо судить о других девочках, сказала миссис Шервуд. Однако милая дело очень простое. Кити была вне себя от гордости и восторга. Вот и написала, двоюродному брату. А когда ее обвинили, она испугалась и не созналась в своем проступке. Такое более вероятно, чем то, что какая-то девочка захотела сделать ей зло. Да и кто смог, если принять во внимание твою версию, так подражать почерку Кити, что у Джека письмо не вызвало никаких подозрений. Все это так, сказала Елизавета. И Кити могла бы поступить, как вы говорите. Но она не предложила бы вам телеграфировать ее двоюродному брату, если бы написала это письмо. Сознаюсь, что сильно поколебалась, когда она предложила мне послать телеграмму, ответила миссис Шервуд. Я была так рада за Кити и думала, что все объяснится. А теперь я подозреваю. Она просила меня телеграфировать в расчете что двоюродный брат поддержит ее и ответит что не получал письма о боже мой воскликнула елизавета даже если мне придется быть одной против многих, я не остановлюсь пока не доберусь до истины в этом отвратительном деле если тебе удастся доказать невиновность кити, то никто не будет рад этому более меня заверила миссис шервуд свою решительную ученицу. Миссис Шервот, не можете ли вы отложить обсуждение этого дела на неделю? Попросила Елизавета. Мне нужно время, чтобы узнать, виновна Кити или нет. Но это будет нехорошо в отношении других. Королева Мая ответственна перед своими подданными. Что если Кити станет пользоваться своей королевской властью? тогда как она этого недостойна. Елизавета молча вышла из директорского кабинета. Миссис Шервуд сказала правду. В ее замечательной школе королева Мая играла такую же роль, какую исполняет старшина в мужской общественной школе. Все празднества в году обычно устраивала именно королева. Она давала свое согласие, на задуманное девочками развлечения. Да, она не носила корону, зато было другое — любовь подданных. И вот что удивительно, ни одна из королев мая не пользовалась в свое время такой популярностью, как теперь Китти О'Донован. В ней было что-то особенное, свежее, яркое. Она была так весела, так добродушна, так остроумна, так проста в общении, что невозможно было не любить ее. Во всех людях Кити видела только хорошее. Став королевой Майя, она нисколько не возгордилась, а, напротив, относилась к своему избранию строгательным смирением. Со стороны девочек, думала Кити, было так мило, что они выбрали ее. Сможет ли она когда-нибудь доказать им, как глубоко любит их за это? Между тем Мэри Куб жила в постоянной тревоге. Положение ее было незавидное. В характере Мэри было столько же неприятных черт, сколько приятных содержалось в характере Китти. Мэри могла завидовать и, как оказалось, обманывать. Но душа ее тоже была полна любви. Она обожала брата Поля. Чтобы спасти его, Мэри поступила очень дурно. Теперь она уже не должна отступать, иначе с позором будет изгнана из школы. Миссис Шервуд провела без сна почти всю ночь. Елизавета Рашлей переговорила с мисс Хонобен и мисс Хис. Милая, добрая мисс Хонобен расплакалась, но не могла не признать факта. Без сомнения, Китти написала письмо. Не во сне ли она написала? Вдруг проговорила она. Я слышала, что это бывает. Вот тогда и разгадка. Да нет же, сказала мисс Хис. Все совершенно ясно. Кити написала письмо на Еву, но под влиянием временного возбуждения. Она была очень взволнована выпавшими на ее долю почестями. Действительно, Кити несколько молода для королевы Мая. Когда девочки обсуждали этот вопрос, я пожалела, что они не выбрали Клотильду Фокстил или Генриетту Вермонт. А кандидатуру Кити перенесли бы на будущий год. Однако она была избрана единогласно. Девочка была очень рада. Она встала рано, написала письмо и отправила его. А теперь боится сознаться. Вот и все. Елизавета еле сдерживалась чтобы не сказать что-то резкое. «Боже мой! Мне жаль, что вы так смотрите на это дело, мисс Хис!» «Это единственно верный взгляд, моя милая!» «Да, я разделяю этот взгляд, хотя сердце у меня разрывается», призналась мисс Хонобен. «А каково мнение других учительниц?» спросила Елизавета. «У нас состоялось собрание сегодня вечером после чая, Мисс Уэринг была поражена, но согласилась с нами. Бедная Мадемуазель де Курси плакала, так было жаль ее. Она сказала в своей милой французской манере, не наказывайте ее, только простите, сжальтесь над ней. И фрой Лейн Крумп также согласилась, что Кити виновата. Итак, завтра утром это дело будет разбираться перед всеми, если не случится чего-нибудь нового. Елизавета сидела неподвижно, погруженная в раздумье. Было около семи часов. Старшие воспитанницы ложились спать в девять. У нее было еще немало времени для размышлений. Она подозревала Генриетту Вермонт и Мэри Куп. Пока Кити не вступила в свои права королевы, Елизавета была главой школы. И никто не имел такого влияния в Мертн Гебблсе, как она. От напряжения у Елизаветы разболелась голова. Она вышла в сад. Там показались две девочки, шедшие под руку. Они разговаривали шепотом. И вдруг одна из них заплакала. Тогда Елизавета подошла к ним. Это были Джен и Матильда Куб. «Что у вас случилось?» спросила Елизавета. «Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Никто не может помочь нам», ответила Матильда. «Мэри в страшном горе, и мы тоже. Ведь Поль так дорог нам». Джен продолжала всхлипывать, а Матильда, с трудом сдерживая душившее ее рыдания принялась рассказывать. «От мамы пришло письмо, оно было к Мэри. Поля возили в Лондон к доктору, знаменитому доктору, и доктор сказал, что Поль очень, очень болен, и я, право, не знаю, что это значит, но Мэри просто сходит с ума. Елизавета постаралась быть как можно нежнее с опечаленными сестрами Куб. «Но не нужно так расстраиваться. Господь милостив, и ваш брат, я думаю, скоро поправится». Как, дорогая Бетти!» — сквозь слезы улыбнулась малютка Дженни. Так добра к нам. Знаешь, Бетти, у нас в семье много девочек, и никто особенно не восхищается нами. Я случайно слышала, как соседки говорили, что мы обыкновенные создания. Матильду немного смутила непосредственность, с какой откровенничала сестренка. Наблюдательная Елизавета не могла не заметить этого. Они обе славные, подумала она, а Джен понемногу успокаивалась и, приободрённая тем, что сама Елизавета Рошлей уделила им внимание, продолжала щебетать. «Бетти, милая, ведь совсем иначе обстоит с нашим братом Полем. Папа и мама любят его. Он же не похож на нас, Бетти. Он так красив. А мы не такие. И ничего тут не поделать. Бог создал Поле красивым, и мы обожаем его, и все соседи тоже». «Бетти, душечка, ты бы видела, как хорош наш любимый Поль. У него есть что-то общее с Китти. Вот почему я так люблю Кити. Конечно, она напоминает мне Поля». Расчувствовавшись, Елизавета обняла маленькую Джен. «Я поговорю о вас с миссис Шервуд», — пообещала она. «Кажется, наша дорогая начальница собирается в Лондон, чтобы встретиться с вашей мамой. Попрошу ее взять вас с собой». «Миссис Куб, несомненно, будет рада увидеть своих трех дочерей, а у вас появится возможность повидаться с Полем». «Вы согласны?» «Вот ты просто ангел, Бетти!» — воскликнула Джен. «Думаешь, миссис Шервот возьмет нас?» — выразила сомнение старшей из сестер Куб Матильда. «В самом деле, думаешь?» — снова защебетала Джен. «Бетти...» Если бы тебе удалось уговорить миссис Шервуд взять нас, ведь из Мертон Геблса не так далеко до Лондона. Я сейчас пойду и поговорю с ней. О, Бетти! А потом скажешь нам, скажешь, есть ли надежда?» Девочки вошли в дом. После вечерней прохлады, оказавшись в теплой прихожей, Джен поежилась. «Подождите здесь», — сказала Елизавета. «Время до сна еще есть». Я видела свет в кабинете миссис Шервуд. Вернусь и сообщу вам, что она ответит. Елизавета постучалась к миссис Шервуд и вошла к ней в кабинет. Моя милая Елизавета, у тебя есть какие-нибудь новости? Спросила миссис Шервуд. Лицо ее побледнело от горя и тревоги. Новости есть, но они не касаются Китти». Мне очень жаль, моя милая. Но сейчас ничто другое, пожалуй не интересует меня. Если твои новости не особенно важны, то нельзя ли отложить их до завтра, а лучше до послезавтра. Боюсь, что предстоящий день будет очень тяжелым для школы. Миссис Шервуд, я пришла к вам с просьбой. Прежде я просила вас отложить разбор дела Китти на неделю. Теперь же я прошу вас, дорогая миссис Шервуд, отложить на сутки наказание Китти. Вы хотели объявить эту ужасную вещь завтра перед переменой, не правда ли? Да, таково мое намерение, милая. Я узнала, что у Мэри Куб и ее сестер большое горе. Получили они какое-нибудь известие о поле? Получили. Я гуляла в саду, думая о кити и увидела Матильду и Дженни. Сдерживая рыдание, бедняжки сказали мне, что... Мэри пришло письмо с очень дурными вестями о поле. Как жаль. Вы говорили, что собираетесь в Лондон, чтобы повидаться с миссис Куб, не так ли? Да, конечно, поеду. Я увижу миссис Куб и узнаю подробности. Боюсь, не чехотка ли у бедного мальчика. Вероятно, нужны деньги и перемена климата. И время имеет значение, заметила Елизавета. «Дело Кити, на ваш взгляд, решенное, она виновна, но с наказанием можно и подождать хотя бы день. А не опасно ли откладывать вашу встречу с миссис Куб? Ведь поль, возможно, уже между жизнью и смертью». Миссис Шервуд поразили и эти слова, и то, что их высказала ее ученица, такая разумная. «И верно, дорогая, неприятности с Кити совсем сбили меня». И мне не пришло в голову, что нельзя откладывать поездку в Лондон. Нужно собираться и побыстрее. Тогда не возьмете ли вы с собой сестер-куб, чтобы они повидались с родителями и братом? Миссис шервуд провела рукой по лбу и, прикрыв глаза, обдумала просьбу Елизаветы. Твое желание будет исполнено, сказала она. Ты верно говоришь. В вопросе о поле время играет важную роль, а с наказанием Китти можно подождать. «Благодарю вас!» — сдержанно улыбнулась Елизавета. Она поклонилась и вышла из комнаты. В прихожей к ней подскочили Джен и Матильда. «Все хорошо!» — объявила Елизавета. «Завтра миссис Шервуд возьмет вас с собой в Лондон». Бетти, Бетти, как я люблю тебя!» — воскликнула маленькая Дженни. Матильда не смогла сдержать слез. Она произнесла слова благодарности, а потом, смущенная и растроганная, схватила Дженни за руку и убежала с ней наверх. Елизавета тоже поднялась по лестнице. Она постучалась к Генриэте. «Войдите!» — раздался голос Генриетты. В комнате вместе с ней была Мэри Куб. Лицо Мэри было мертвенно-бледным, и только в некоторых местах покрыта красными пятнами. Очевидно, она долго и горько плакала. «У Мэри большое горе», — сказала Генриетта. Мэри встала и направилась к двери. «Елизавете, это неинтересно. Генриетта, я прощусь с тобой. Пойду к себе в комнату». Елизавета сделала шаг в глубину комнаты. «Мэри, у меня есть поручение к тебе». Какое? «Миссис Шервуд желает видеть тебя. Она хочет завтра взять тебя, Матильду и Дженни в Лондон, чтобы вы повидались с вашими родителями и братом». Лицо Мэри вспыхнуло, и тусклые глаза загорелись новым радостным светом, и, не сообразив поблагодарить Елизавету, она выбежала из комнаты. Оставшись наедине с Генритой, Елизавета пристально посмотрела на нее. «Мне жаль их», — сказала она. «Конечно», — ответила Генриетта, — «бедная Мэри обожает брата». «Они все любят его и очень сильно», — добавила Елизавета. «Да, но он особенно дружен с Мэри». В разговоре возникла недолгая пауза. Генриетта нарушила молчание. «Рада, что миссис Шервуд возьмет их завтра в город». Елизавета кивнула. «Я рада вдвойне». «Вдвойне? Что ты хочешь сказать?» «Вот что. У нас с тобой, генрета будут лишь сутки, чтобы поломать голову и доказать, что Кити невиновна в том, в чем ее обвиняют». «Да ведь ты знаешь, что она сделала это, милая Елизавета? Мерик Куп видела, как она написала письмо?» Елизавета повторила твердым голосом, «У нас будут целые сутки, которые мы, конечно, употребим на то, чтобы снять с Китти подозрения, наша обязанность — спасти нашу королеву». Генрета нахмурилась. Елизавета, пристально смотря на нее, продолжала, «А поскольку только мы две во всей школе знаем о том, кто виновен, то мы и должны приложить все усилия для оправдания Китти. Генретта молчала. «Если мы не сделаем этого, будут последствия», многозначительно заявила Елизавета. «Что ты хочешь сказать? В следующем году, когда мы будем избирать королеву мая, это обстоятельство может сильно повлиять на избрание», холодно произнесла Елизавета. «Я всегда знала, что ты имеешь что-то против меня, Елизавета Рошлей, повысила голос Генриетта. «Ну так я выскажусь вполне определенно. Я верю в виновность Китти Удонован. Моя подруга видела, как она совершила этот проступок. Я не стану помогать тебе. Можешь одна делать что угодно». «И сделаю. Причем не одна. Миссис Шервуд...» «Сочла нужным посоветоваться с учительницами. Я знаю, что они справедливы и сделают завтра все, чтобы помочь мне». Сердце у Генриетты забилось очень сильно. «Если так?» — очень тихо начала она. Но Елизавета уже не слышала ее или не хотела услышать. Она вышла из комнаты.